Он погряз во всякого рода распутстве. Я глубоко удивлюсь этому, так как ничего не жалел для его воспитания. Я дал ему хороших учителей, а мой друг, отец Алеха, приложил все усилия, чтобы поставить его на правильный путь. Но вы он не сумел этого добиться. Гаспар придался распущенности. Ты можешь бы скажешь, что я обращался с ним слишком мягко в дни его отрочества, и что это его погубило.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 Что для этого мне не нужно его увещаний. Я готов честно служить вам и обещаю, что усердие моё выдержит любое испытание. Но кто выслушал лишь одну сторону, тот ничего не слышал. Молодой Вилавскис, этот дьявольский вертопрах, заключив по моей физиономии, что меня не труднее будет совратить, чем моего предшественника, увлёк меня в укромное место.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 Та можешь широко расчитывать на мою признательность. Нужно ли говорить яснее? Ты будешь получать свою долю со всего, что нам удастся потибрить. Выбирай же, что хочешь. Скажи же немедленно, либо за отца, либо за сына. Ней пролететь здесь быть не может. "Сеньор", отвечал я. "Вы здорово прижали меня к стене. Вижу, что мне воли не более придётся встать на вашу сторону."